Глава 29. Для Сашки поездка на море ⁇ это приятное время провождения и познание чего-то нового, тем более с папой, который готов положить весь мир к ее ногам. Для меня ⁇ это 7 дней личного ада, сильной тахикардии и натянутых, как струна нервов. По-другому, находиться рядом с Амиром у меня просто не получается. Ты видел, что она подошла, да? Спрашиваю у Сабитова, кивая в сторону дочери. Он усмехается и ничего не отвечает. Здесь и так понятно, что да. Они словно молча сговорились против меня. «Я... я не знаю, ребята!» Развожу руки в стороны. «Нужно все хорошенько обдумать». «Мам, ну пожалуйста!» Просит тоненьким голоском Саша. Семь лет моего родительства проходили в достаточно хрупком финансовом положении. Нет, мне хватало денег на самое необходимое... Но стоило только Сашке заболеть, как я начинала паниковать, сможем ли мы протянуть до следующего месяца. А нужно было покупать подгузники, витамины, одежду, из которой дочь вырастала со скоростью света. Благо, на подхвате были мои родители, которые чем могли, помогали. Как только я вышла на работу в компанию, куда меня позвала Ритка, то тут же начала строить планы о том, как однажды мы с Сашей отправимся на море. Моим мечтам не суждено было сбыться, потому что у дочери обнаружили порог сердца. Поездку пришлось отложить на неопределенный срок. И вот сейчас, когда Амир прямо предлагает отвезти дочь к морю, я стою и мечусь в нерешительности. Испания. Да я даже думать не смела об этом. «Саш, беги на батуты», — произношу, ласково поглаживая дочь по голове. «Взрослым нужно серьезно поговорить». Сашка недовольно хмурится, но слушаться не смеет. «Так нечестно, Амир». «Почему нечестно?» Складывает руки на груди и сверлит своими глазками магнитами. «Насколько я понял, у тебя нет ни единой причины, чтобы не лететь». «Миша, ты серьезно откажешься только потому, что твой жених будет против?» Вскидывает брови. «Послушай меня, Амир». Чуть повышаю голос от негодования. «Представь себе». Я считаюсь с мнением Миши, потому что мне как минимум важно знать, что он думает по этому поводу. Ты появился из ниоткуда и пытаешься разрушить все то, что у нас до тебя было. В этот момент на детской площадке слышится пронзительный крик. Мы одновременно поворачиваем головы в сторону батутной зоны и понимаем, что это Сашка. Не чувствуя под собой ног, несусь в сторону, где лежит и плачет мой ребенок. Пелена застилает глаза, когда я вижу на ее лбу кровь. Много крови. «Господи, малышка! Маленькая моя, что случилось?» Не успевает Саша ничего ответить, как Амир подхватывает ее на руки и начинает нести в сторону автомобиля. Я семеню следом за ним, чуть не рыдая от случившегося. «Из-за какой-то нелепой ссоры я не доглядела за собственным ребенком. Похоже...» Пытаясь спрыгнуть с батута, малышка не рассчитала сил и, потеряв равновесие, стукнулась лбом об угол стоящий рядом с скамейки. Амир нервно щелкает брелоком сигнализации, открывает дверцу и осторожно, словно хрустальную вазу, опускает точно заднее сиденье. «Садись наперед!» Бросает мне коротко. Быстро киваю и в считанные секунды оказываюсь на месте. Поворачиваюсь в сторону Сашки, Глажу ее по вздрагивающему от плача тельцу и шепчу утешающие слова. На ее лицо сейчас страшно смотреть. Рана на лбу глубокая, кровоточащая. А у меня, как на зло, нет с собой ни антисептика, ни салфеток. «В бардачке посмотри», — произносит Амир, опускаясь на водительское кресло, будто читая мои мысли. Он резко трогает с места а я начинаю суматошно рыться в чужих вещах. Где-то в глубине бардачка находятся салфетки. Достаю их и осторожно касаюсь из раненого лба дочери. «Больно, мамуля, мне больно!» «Сейчас, сейчас, крошка, потерпи. Скоро тебе помогут. Я совершенно не знаю, куда везет нас Амир, просто без сомнений на него полагаюсь». «Смочи салфетку водой!» Командует, поворачивая влево на первом же светофоре. Мы начинаем ехать по ухабистым неровным дорогам, наверное, для того, чтобы сократить путь к травмпункту. Я делаю так, как он говорит. Смачиваю салфетку водой, вытирая кровь с лица дочери. Она везде. На кожаной обшивке сиденья, на ее волосах, щеках и даже во рту. Ее плач утихает, но я знаю и чувствую, что ей все еще больно. Автомобиль останавливается прямо у центрального входа. Пока я спрыгиваю на землю, Амир уже подхватывает дочь на руки и куда-то несет. Я ничего не вижу, только слепо следую за ними, мысленно укоряя себя за случившееся. Это все я. Я. Я виновата. «Имя, фамилия, год рождения, адрес прописки, адрес фактического места проживания?» Вяло спрашивает медсестра, перекатывая во рту жвачку. «Белова Александра». Она медленно выводит буквы в журнале и задает следующий вопрос. «Я слышу, как напряженно дышит за моей спиной Амир. Прекрасно понимаю его чувства. Но чертова бюрократия не дает ускорить этот процесс. Позовите врача!» Неожиданно громко произносит Амир. «Мужчина, я сделаю запись, после чего обязательно позову врача. Ты позовешь его немедленно, иначе я гарантирую проблемы всем, кто здесь работает». Она отрывает взгляд от пожелтевших страниц журнала и переводит его на собитого. Медсестра осознает, что, судя по расширенным ноздрям, режущим как лезвие глазам и плотно сжатым челюстям, этот двухметровый мужчина, который держит на руках раненую девочку, явно не шутит. «Сейчас!» Она поднимается с места и удаляется куда-то вглубь коридора. Спустя три минуты нас уже осматривает хирург. Молодой, но достаточно компетентный мужчина, который делает снимок и сообщает, что кости целы, но рванную рану на лбу надо бы зашить. Я соглашаюсь, хотя сильно волнуюсь, как моя малышка перенесет новую порцию боли. Родителям в операционную нельзя, — сообщает хирург, когда видит, что Амир направляется следом. «Это еще почему?» — злобно произносит он. «Амир, я обхожу его спереди и упираюсь ладонями в часто вздымающуюся грудь. Давай послушаемся его, пожалуйста. Чем быстрее они зашьют рану, тем лучше». Сабитов опускает свой разъяренный взгляд на меня и, немного подумав, соглашается. «Для него это впервые, когда случается такая страшная ситуация, а я... для меня, увы, нет». Когда Саше было три, она здорово упала во дворе, разбив до крови нижнюю губу и сломав зуб. Когда его дыхание приходит в норму, я смущенно убираю руки и отхожу немного в сторону прислушиваясь, не плачет ли в операционной дочь. «Я ужасная мать!» — произношу, глубоко вздыхая. «Ты лучшая мать на свете, Соня! Не говори чушь!» — отвечает Амир, опираясь о стену. «Дети постоянно падают, ударяются, ломают руки и ноги. Все происходит в считанные секунды». «Спасибо, утешил!» — слегка улыбаюсь. «Прости, я так себе утешитель, да?» — усмехается в ответ Сабитов. Помню, в моем детстве я успел сломать все, что только можно. Звонок телефона. В сумочке заставляет меня оторвать взгляд от Амира. К счастью, на экране мобильного светится номер миша Здравствуй, Софи. Я уже освободился. Отчет отправлен в налоговую. Рада за тебя. Отворачиваюсь от пристальных черных глаз Амира и прижимаю телефон к уху. Где ты сейчас? Я в пункте Произошел несчастный случай с Сашей. «Боже мой, где вы? Скажи мне адрес!» — беспокоится Миша. «Ты хочешь приехать?» «Естественно!» Он отлично относится к Саше, поэтому отказать ему я не могу. «Я перешлю тебе эсэмэской, Миш. Хорошо, Софи. Ты не волнуйся там сильно, ладно? Я скоро буду!»